другой срывается в беспорядочный штопор и падает вниз. Я могу рассмотреть его почти в упор. Действительно, гребешок. Лучше и не скажешь. Выгнутый дугой узкий корпус длиной метров 15, увенчан чистоколом разновысоких зубьев. Те, что ближе к краям, повыше, посередине пониже. Ещё можно сказать, что истребитель джипсов смахивает на челюсть мурены с её длинными игольчатыми зубами. И всё-таки пропорциями он ближе к старинному гребню для волос. Так что название, полученное этой машиной в первый же день конфликта, самое удачное. Для летательного аппарата угребишка форма совершенно дикая. Как такое может летать, загадка? Ну ладно, ещё в космосе, там нет сопротивления воздуха. А в атмосфере Страшно и подумать, какие технологии стоят за этим корявым с виду орудием войны. Кто-то для верности выпускает в падающий гребешок ещё одну ракету. Взрывом из него выворачивает половину зубьев, и точь-в-точь, точь, как из разрушенный дом, хлещет, дымится, тянется в воздухе туманным шлейфом кровавая жидкость. След за Бабакуловым. Вывожу истребитель из пикирования, летим вдоль сияния и видим странное Третий гребешок, который мы тоже достали. У него выломаны два средних зуба. Ведёт себя от необычной бесшабашной манеры джипсов. Вероятно, получив повреждения во время нашей внезапной атаки, он прижался к самой земле и попытался спастись бегством. Но затем нечто чувство долго, что ли, заставило его вернуться к сиянию. Логики, ему следовало бы сейчас проискивать завесу и попытаться атаковать наши торпедоносцы, добивающие последний домны. Но вот этого-то он сделать не мог, хотя и пытался. Дважды гребешок подходил к сиянию в плотную и дважды отскакивал прочь, как ошпаренный. А ведь, как мне казалось, этот гребешок был последним из той четвёрки, которая атаковала нас на подходе к сиянию. Затем эти же истребители прошли завесу и набросились на хагины. Так или не так? Эти же или другие? А что если сияние попросту непроходимо для джипсов? Кто знает, какую смертельную угрозу организму звёздных кочевников представляет этот безобидный для нас маскировочный эффект. Видимо, Бабакулов тоже заинтересован манёврами джипса, потому что добивать его не спешит. В самом деле, кажде крупицы дополнительной информации о враге для общего дела важнее, чем лишняя строка в списке побед какого лейтенанта. Пронаблюдать за гребешком дольше нам не даёт сосед из третьей эскадрильи. Флугер с тризубом на вертикальном оперении, машина капитана лейтенанта Берникова КМС-3, вырывается вперёд мимо нашей пары, почти незаметный в взгляду доворот пушечных артиллерией, синхронная вспышка двух лазеров. И гребешок, окончательно потеряв управление, валится к земле. А в общий флотскому каналу передают: "Множественная неопознанная угроза в районе Домин. Надо прикрыть торпедоносцы от неведомой напасти. И снова Камески ведут нас за собой.